Вернувшись к себе в Америку, написал якобы статью, где высоко отзывался от своей любовницы, а к советскому обществу проявил, напротив, исключительно враждебное отношение. Это была якобы месть за арестованную к тому времени преступницу. Руна же отрицала, что была любовницей американского журналиста, утверждая, что просто занималась с ним русским языком. В общем... Не разбери — поймешь. Кто их знает, что там было. Но, как бы то ни было, все это окончилось для этой руны весьма плачевно. В тот день я уезжал с работы поздно. Были и рабочие дела, и странное желание получше познакомиться с прошлым руны Лопатиной тоже изрядно меня подзадержало. Привычно кивнув охране у ворот, я выехал аллей на Успенское шоссе уже в сумерках. Включился в поток машин, спешивших в Москву. Красивые здесь места и зимой, когда леса и пригорки в белых снегах, как во сне, и летом, когда зеленое цветение достигает своего апогея, когда за лесом вдруг выглянет на несколько секунд неожиданное видение — Сияющий изгиб Москвы-реки. Восхитительная магия воды, неба, леса. Я всегда старался не пропустить этого мгновения, чтобы глянуть через стекло и умчаться дальше, сохраняя перед взором оставшееся позади. Останавливаюсь на этих деталях не случайно. Сколько раз... Бессчетное число раз проносился я по этим местам в ту и другую сторону, но откуда было знать, что жизнь моя кровным образом окажется связана с этими придорожными пространствами? И настанет такое время, когда я не найду в себе сил ездить этим путем. Буду ездить в обход. А в тот раз, приближаясь к Москве, я думал о том, Надо ли было давать указание, чтобы эту строптивую кандидатку в инкубы, руну Лопатину, вновь привезли на следующий день в клинику? Да, я дал такое указание. Зачем я это сделал? И что я ей скажу? Разве не ясно, что, когда она давала согласие стать инкубой, цель ее была совсем иной? Возможно, она, эта руна, все-таки чокнутая? А возможно, в ней говорит мания надуманной праведности, исключительной совестливости и прочих не от мира сего добродетелей. Что с ней контелится? Не да ее надо гнать в шею куда подальше. Пусть загибается у себя в зоне. Нашла кого совести. А сама-то она кто? А ты сам? А ты? Тут же говорил я себе. Нашел себе мишень, осужденная, бесправная зечка, и ты с ней копья скрещиваешь. Хорош, нечего сказать, хорош. Раза два тормоза чуть не сорвал на поворотах, колеса заскрипели так, что прохожие кинулись по сторонам. Задумался за рулем, не мог отогнать назойливо преследовавшие мысли. А ведь видел я эту руну всего один раз с чего же меня так проняло я припоминал как поднялся из за стола и подошел к ней как она тоже встала со стула и вот она стоит передо мной зечка в одежде в которой ее специально обредили для доставки в загородную клинику пред очи профессора в черт ее знает где сшитой серой кофти мешковатой длинной юбке в грубых башмаках Когда-то, когда вещи служили ее красоте и вкусу, она была хороша. Я думал о ее глазах, встревоженно, решительно и мужественно глядевших на меня. Ведь глаза, их называют зеркалом души, но это неверно, глаза и есть сама душа, ее живое выражение. По-мальчишески угловатые хрупкие плечи ее невольно ежились, а гибкие тонкие руки она держала, скрестив а ей бы распрямиться, а ей бы быть непринужденной, а ей бы улыбаться, ей бы идти по улице среди пестрой толпы. Не для диссидентства она предназначалась,